Глава двадцатая Людмила Владимировна Астаховская ввела в кабинет Петелиной Галю Нестерву и уступила ей центральное место. «Лена, полюбуйся на нашего суперагента. Выглядит как кинозвезда». Петелина оценила новую прическу Галины и черный брючный костюм с приталенным пиджаком. Ей бы такой тоже не помешал. «Привет. Где костюмчик купила?» Ой, давно уже! зарделась Галя. Лена, мы тебе другой подберем, пообещала Астаховская. Делу время, согласилась хозяйка кабинета и потребовала от суперагента. Садись, рассказывай. Галина опустилась на стул напротив Петелиной и закинула ногу на ногу. Астаховская расположилась на диване. Галина рассказывала, переводя взгляд с одной женщины на другую. Не знаю, как в других брачных агентствах. А в «Навсегда вместе» все по высшему разряду. Особняк в центре, пять минут от Кремля. Диван, венская мебель, зеркала, портьеры, мраморный пол. Короче, дворцовый стиль. Я заполнила анкету, и меня направили к психологу. Сумела прикинуться незамужней? Сихидничала Астаховская. — Ой, Ваня вечно на службе. «А про ребенка я не стала врать». «Что дальше?» — поторопила следователь. Психолог объяснила, что агентство работает с вип-персонами, а те всегда действуют через помощников. Сначала с потенциальной невестой общаются в агентстве, делают фотосессию. Затем с невестой встречается помощник. Он транслирует видео встречи своему боссу, а тот наблюдает. Если все удачно, то назначают личную встречу вип-жениха и невесты. — Не любовь, а производственный процесс какой-то, — посетовала Астаховская. — Ужасов разбитой любви мне в уголовных делах хватает, — отметила Петелина. — Галя, что дальше? — Меня угостили шампанским и сделали кучу снимков. Потом объясняли главное. Невесты платят за знакомство с состоятельным женихом, ведь их ждет обеспеченное будущее. — И почем полковник полиции? — Три миллиона рублей. Ничего себе! Это нижняя цена в агентстве. Есть женихи по пять, по шесть и даже по восемь миллионов. И бабы платят? Ужаснулась Астаховская. Кредиты берут. Кира сама так познакомилась с успешным адвокатом. Кира? Заинтересовалась редким именем Петелина. Так зовут психолога. А фамилия? Ой. — Не знаю. Она ведет себя уверенно, как хозяйка. — Я запрашивала информацию по агентству, — вспомнила следователь. Петелина заглянула в ноутбук и прочла вместе с нарастающим удивлением. — Агентство навсегда вместе... — Оформлено на Киру Сорокину? — Кира и фотографу давала указания, — подтвердила Нестерова. Елена открыла фотографии подруги Гомельского и развернула ноутбук к Галине. Она? Да, ты ее знаешь? Скорее, ее адвоката. Значит, про адвоката правда. Про знакомство с адвокатом Кира Сорокина не врет. И на психолога она училась, а про остальное? Подполковник Петров в коме. И он не полковник. Попахивает мошенничеством. Кстати, от Петрова меня стали отговаривать. После фотосессии Кира показала мои снимки и стала обхаживать. Зачем такой красавица, как я, полицейский полковник? Есть женихи получше. Генералы, продюсеры, бизнесмены. — Ты об этом мужу-капитану расскажи? Астаховская вздохнула. — Не ценят нас, мужики. — А снимки действительно классные. Я там такая. — Покажи, — заинтересовалась Людмила Владимировна. Портфолио мне дадут, когда подпишу договор и заплачу. <смех> Дорогие снимочки. Петелина осекла подруг. Не отвлекаемся. Галя, что узнала про Петрова? Я выложила легенду. Была замужем за капитаном полиции, сейчас в разводе, хочу утереть нос бывшему и выйти за полковника. Даже кольцо переставила на левую руку. Ой, надо вернуть это, Ваня заметит. Про других претенденток на Петрова спрашивала «Попробовала. Кира подумала, что я опасаюсь конкуренции. И предложила, заплатите миллион сверху, и полковник точно выберет вас. Она же составляет резюме, да и фото конкуренток можно подправить. Дала срок три дня». «Развод на деньги», — категорично заявила Астаховская. «Мошенничество на несбыточных надеждах». «Мошенничество», — согласилась следователь. Думаю, что фотографию Петрова использовали в темную, чтобы заманить простушек. До реальной встречи с ними не доходило. Агентство — ложная ниточка, на преступника не выйдем. Я зря сходила, — расстроилась Нестерова. Наоборот, ты помогла мне в расследовании. Ты про Петрова, а я про агентство. Оставим как есть, пусть обдуривают женщин, чтобы доказать факт мошенничества. Следователь начала объяснять профессиональную рутину, но натолкнулась на взгляд Людмилы Владимировны. Та тоже с молчаливой настойчивостью требовала принять меры. Петелина задумалась. «Говоришь, офис в самом центре?» «Таблички на двери нет, но я сфотографировала адрес дома и входную дверь». Глина выложила телефон со снимками. Старший следователь сверилась со справочником и позвонила в отделение полиции, к которому относится данный адрес. Петелину переключили на местного следователя, и она рассказала про мошенническую схему брачного агентства «Навсегда вместе». «Да, есть заявление от женщин», — подтвердил следователь отдела полиции. «Но барышни подписывают такие договора, что признать их потерпевшими нет оснований». Юридически им оказаны услуги по договорной цене. А если отбросить формальности? Мы пробовали наехать через оперов, но закрыли агентство на день. Так приехал их адвокат, громотей хренов. — Кто? — спросила Петелина, догадываясь об ответе. — Гомельский. Сыпят законами, придираться невозможно, если только морду набить. И тогда сам окажется за решеткой. Вот — Вот-вот. Может, вы что-нибудь придумаете. Вы все-таки сама... петля. Решился произнести звучное прозвище «не столь успешный следователь». — Перекладывайте ответственность на женские плечи. Собеседник молчал. Новая проблема для Петелины была совершенно не кстати. Обманутым женщинам не помочь, но на их место придут новые. Да и самоуверенного Гомельского хочется щелкнуть по носу. и его любовнице обрезать крылышки. — Если мужчины не могут, затянем петлю по-женски, — пообещала в трубку Петелина. — И что мы сделаем? — спросила Стаховская, когда Елена закончила разговор. — Единственный способ — ославить агентство через прессу. Подкиньте ему Маши Луганцевой, подруге нашего головастика. Маша Бойкая, журналистка. А тебе, Галя, придется дать интервью. если женских слез станет меньше я согласна для этого и работаем промолвила петелина набирая телефон журналистки пока елена разговаривала с луганцевой галина встала прогнулась в пояснице пригладила пиджак Наталии. а фотки жалко я там такая теперь их точно не получу ты и здесь такая же заверила астаховская и приготовила свой телефон в качестве фотоаппарата Встань у окна, сделай задумчивый вид. Так, отлично. Теперь сядь на край стола и помечтай. Поправь волосы, задержи руку, взгляд сделай томный. Отлично. Продолжим на диване. Да, вошла во вкус Галя и переместилась на диван. Людмила Владимировна щелкала и командовала. Ногу на ногу, голову назад, грудь вперед, губы приоткрой. Ну вот, лови фотки. Галя рассмотрела присланные кадры и с восторгом воскликнула. — Девочки, хорошо, что мы дружим, не то что наши мужики. — -а, а что наши мужики? — насторожилась Елена, закончившая разговор по телефону. Галина смутилась. Петелина подошла ближе. — Ты договаривай, мы же подруги. Ваня в чем-то подозревает Марата. Говорит, тот что-то скрывает. «Почему майоров так думает?» «Они же бывшие напарники. Раньше без слов друг друга понимали. Вот Ваня и чувствует. Марата что-то тяготит. А ты не замечаешь?» «Я?» Елена вернулась к столу, раскрыла папку с документами и взяла карандаш. Она лучше других ощущала душевный разлад Марата. С ним что-то не так после ссоры с Петровым. Однако Петелина не подала виду. «Засиделись мы. Работы много. Спасибо, Галя. Ваня, привет!» И Марату кивнула Нестерова и попрощалась. Астаховская задержалась в кабинете следователя. Пересылая фотографии, она наткнулась на снимки, сделанные в архиве после ухода Валеева. Его интерес к старому делу ей показался странным, и сейчас она решила поделиться с Еленой. Валеев брал в архиве дело Седова. без официального запроса. — Седов — это главарь банды автоугонщиков? — напрягла память следователь. — Да, но Марат просматривал страницы, связанные с мелким фигурантом Виктором Журихиным по кличке Беспалый. — Что именно его интересовало? — Контакты Журихина. — Пальцы Петелиной играли карандашом, она размышляла. Марат ищет осведомителя, с которым в тот самый вечер, когда в сквере... Астаховская предугадывала ход мыслей Петелиной, но с советами не навязывалась. Она изобразила суету и удивление. — Мне тоже пора работать. Я зачем-то сфотографировала страницы, которыми интересовался Валеев. — Перешли мне, а у себя удали, — попросила Петелина. «Я тоже хотела это предложить», — согласилась Людмила Владимировна. В тишине кабинета Елена разглядывала полученные документы. Протоколы допроса, фотография Виктора Журихина и адрес его сожительницы. Некоторое время она задумчиво выводила карандашом узоры на листе бумаги, потом скомкала лист и позвонила Ивану Майорову. Разговор продолжался недолго. Майоров понял Петелину с первых слов, разделил ее обеспокоенность и принялся за дело. Следующий разговор между ними состоялся через несколько часов, когда Петелина вышла из здания Следственного комитета, намереваясь ехать домой. На этот раз слова и жесты, обычно открытого и радушного Ивана Майорова, оттеняла подозрительность.